Две ноги, облаченные в серебристые сапоги, на которых я отчетливо разглядела капельки свежей крови, остановились совсем рядом. Молчание затянулось, но мы с Динаром и не имели права его нарушать. а «Айсира Катриона?» — протянул мелодичный голос. «Вы изменились, и перемены бесконечно радуют меня». «Мой кесарь?» — пришлось поцеловать затянутую серебристую перчатку руку. «Вот только теперь я имею право выпрямиться и взглянуть на своего повелителя». Брррр, он мне еще и улыбается, так как улыбался всегда только мне, покровительственно в то же время слегка снисходительно. Кесарь постоял, молча разглядывая меня, затем убил на повал. И лучше бы в буквальном смысле. А Айсир Грахсовин может направляться в Совет Прайдны, а вы, моя дорогая, не уделите ли несколько мгновений вашего поистине драгоценного времени? Нет, только через мой труп, никогда, и вообще...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 обидно за рыжего мне галантно протянули руку пришлось принять вежливо улыбнуться и следовать за кесарямашера с покорностью теленка идущего на заклание и мне бесконечно любопытно зачем я ему понадобилась ведь ситуация когда я удостаилась высочайшей безмолвных аудиенций предварительно меня об этом предупреждали не менее высочайшим посланием И посему я все никак понять не могу, что происходит а главное, Никаких слуг вокруг, ни одного стражник ни единого придворного. Я, до да безумия жуткий, почти бессмертный кесарь и мое бешено бьющееся сердце. Так, просчитываю варианты. Вариант первый. Он узнал про Гатмир. Но в данной ситуации закон на моей стороне. И всем, кого обидел, могу возместить моральный ущерб. И вообще для кесаря это слишком мелко. Вариант второй. Он узнал про Элери. Так тот же жив, а следов мы не оставили. Динар вообще все дожок так что и волноваться нечего вариант 3 самый невероятный он меня соблазнит забыв что я не блондинка старческим маразом знаете ли иной раз можно и забыть постельное предпочтение никто и не против главное живой после всего действий отпустите пожалуйста